озвучено проектом Рулейт Аудио при поддержке сайта Аудиокниги Клуб. А для того, чтобы поддержать проект, вы можете подписаться на нашу страничку на сервисе Бусти. Ссылка www.boosti.to.ru Ссылка www.boosti.to.ru Глава 115. Когда враг наконец появился в поле зрения Венера, мужчина сразу же заметил, что вражеские рыцари в сверкающей броне. сидящие на мощных огромных лошадях, гордо и медленно едут по направлению к пограничному городу. У Венера ушла пара секунд на то, чтобы оправиться от зрелища. Обычно такие высокородные рыцари встречались нечасто, а сейчас их на поле было целая сотня. Венер почувствовал, что у него вспотели ладони. Прямо как тогда, когда он, стоя на стене в дозоре в первый раз, собирался сражаться с демона-зверями. Правда, в этот раз его врагами были такие же, как и он сам, люди. Армия крепости длинной песни. Нет, не так, мысленно прервал сам себя Венер и глумливо подумал. Ты что, и вправду возомнил, что они такие же, как и ты? Когда это знать обращалось с тобой на равных? Их единственная цель – отбить он у нас пограничный город и вернуть к себе во владение северные шахты. Более того, они всерьез собрались выгнать отсюда его величество. Я, как воин первой армии, этого допустить не могу. Вчера на предбоевом собрании его королевское высочество объяснил, что его брат Тимоти Уимболдон вступил с кем-то в сговор и даже убил собственного отца, короля Уимболдона Третьего, чтобы взойти на трон. Раньше, впрочем, для Венера такие интриги никакого интереса не представляли. Ну, сменится король и что? как желе простой людины, так и будут жить. А сейчас же герцог Краян собирается отобрать у его высочества эту землю, уж этого Вэниар позволить никак не мог. Он вдруг стал вспоминать, какой его жизнь была до появления Роландо Уимблдона в пограничном городе. Если Вэниару не отказывала память, то прошлый лорд был всего лишь графом, который редко показывался на людях. Его стража выкупала у охотников мех, порой даже не гнушаясь сбивать цену угрозами насилия. А с наступлением демонических месяцев все горожане сбегали в крепость Длинной песни. Все страдали на протяжении всей зимы. Но под управлением его высочества пограничный город с каждым днём становился всё успешнее и успешнее. И этого нельзя было не заметить. Например, подумал Вэнер Шахтеры стали добывать больше сырья, и зарплаты у них выросли. Его высочество даже отправил в шахту одну из своих машин, что тоже увеличило добычу. При этом шахтерам платили и за нее. Зарплату всем платили вовремя, неважно кем работали люди, строителями или шахтерами. Этой зимой даже никто от голода не умер и не замерз насмерть. Но самым большим изменением в городе была, конечно, первая армия. бывшая патрульная служба Патрульные охраняли город от опасностей, поэтому сдешним жителям этой зимой не пришлось ютиться в хлипких деревянных хибарках в крепости, выпрашивая себе еду. Если у герцога всё-таки получится одолеть принца, продолжит ли первая армия своё существование? Вэньер ещё раз глубоко вздохнул и вытер ладони об одежду. Нет, Проигрыша принца он не желал и сделал бы всё возможное, чтобы этого не допустить. Крепостное знати совсем не волнуется насчёт качества жизни обычных людей. Собственно, так раньше принц и говорил. О простолюдинах может заботиться только та армия, в войной которой эти самые простолюдины и есть. Венер задрал голову и взглянул высоко в небо. Там на достаточно большом расстоянии Парела какая-то маденькая чёрная точка. Если бы её заметил кто-то непосвящённый, то решил бы, что это простая большая птица. На самом деле, там, конечно же, летала их разведчица и наводчица молния. Она пряталась за растущими по обеим сторонам от дороги деревьями, чтобы враг её не заметил. Она не осмелявалась летать по открытой местности. Поэтому вражеская армия оставалась в счастливом невидении насчет нее, так как за густыми ветками девушку заметно не было. Впрочем, никто из врагов и не приглядывался, поэтому заметить летающую ведьму у солдат-герцога не было никакого шанса. Через 15 минут молния подлетела поближе к первой армии и замахала зеленой лентой. Это был сигнал, говорящий о том, что враг приблизился к первой армии на расстоянии километра. можно было уже готовиться к стрельбе. Вэнер не знал, как выглядит этот названный принцем километр, но увидев зелёный сигнал, моментально стал действовать так, как его и учили на тренировках. Он скомандовал своим людям заряжать пушку и поправить градус наклона её дула. Четыре группы артиллеристов очень быстро справились с заданием. Угол наклона они изменили практически моментально, пока некоторые из них заряжали в пушку порох и ядра. Раньше Вэнир считал, что после его опыта в сражениях с демоническими тварями, его вполне можно было назвать опытным и талантливым воином. Но недавно он понял, что до уровня Брайана и Железного топора ему ещё воевать и воевать. На вечернем собрании он постоянно волновался, чувствуя, как его сердце колотится в груди. Абраян и Железный топор даже сейчас перед боем вели себя естественно, со спокойными лицами, расставляя своих людей на поле. Впрочем, в голосе Браяна было слишком огромное нетерпение. Он хотел подраться. Венерже до сих пор волновался и сам себя в у стыдевшись отметил, что даже братья родние ведут себя намного спокойнее. От одной только мысли об этом Венер сильно огорчился. Он нервно облизал губы и ещё раз посмотрел туда, где парила молния. В этот момент враг почему-то сбросил скорость. "Чего это они?" поинтересовался Родни. "Пока не знаем", ответила Кошачья лапа. "Лично мне кажется, что они просто пытаются встать в строй. Впрочем, какие-то они суетливые. Они ждут, пока их догонят пешие воины", объяснил Джоб слегка дрожащим голосом. По одиночку рыцари воевать не могут, они всегда таскают за собой много людей. А ты-то это откуда знаешь, засомневался Нельсон. Я собственными глазами это видел. Рыцарь постоянно таскает за собой парочку оруженосцев, а у этих не бось ещё и по десятку помощников. Джоб принялся загибать пальцы. Раз. Здесь сам герцог крепости Длинной песни, и у него около сотни рыцарей. Затем простая кавалерия. Ещё сотни 3. Там ещё множество графов и виконтов, причём каждый со своими людьми. Много людей. Не забудь ещё наёмников. Эти вообще звери. Убьют и глазом не моргнут. Они за деньги всё что угодно готовы сделать. А в нашей армии всего 3 сотни воинов. Вообще-то чуть меньше, мысленно поправил его Венер. Вооружены у нас только 270 солдат. Его высочество объяснил это недостатком мест на складе. Тех, кому не досталось оружей, отправили в артиллерию. Они подавали стрелкам ядра. Венерс легко обрадовался, когда заметил, что эти лишние солдаты действуют медленнее, чем его группа. Наёмники идут, завопил Джоб. Венер взглянул на врага. Вперёд выходили множество в разнобой экипированных людей. Они не маршировали, просто медленно по двое-трое выходили вперёд, минуя рыцарей. Рыцари же разъехались в стороны, словно уступая наёмникам место. Всё это заняло ещё четверть часа, и наконец войско герцога было готово к бою. В этот момент по направлению к пограничному городу выехал одинокий рыцарь. Вэньер так перепугался, что едва не скомандовал открыть огонь. Ну и что мне теперь делать? До Малон уставившись на небо. Молнии он там умудрился как-то потерять. Врак медленно приближался, размахивая белым флагом. Это посланец герцога, пробормотал Джоб. Видимо, герцог собрался уговорить принца сдаться без боя. Нас это не касается. Роднин наклонился и присмотрелся к отметке на пушке, которая означала угол наклона. Командир, нам бы наклон поправить, иначе рыцари не заденем. На тренировках им рассказывали, что зону поражения пушки определить очень просто. Нужно было только присмотреться к дулу. Если цель оказывалась полностью закрытой дулом, то она входила в зону поражения. Пятеро мужчин принялись поправлять и поворачивать пушку, пока она не нацелилась на рыцарей. В это время посланец герцога доехал до первых рядов армии, где был перехвачен Картером, который проводил его куда-то вглубь рядов. Впрочем, Вэньер знал, что Герцог лишь зря потратил своё время. Принц никогда бы не согласился сдаться. Внезапно он увидел, словно из ниоткуда появившуюся молнию, которая широко размахивала огромным жёлтым флагом. Жёлтый сигнал говорил о том, что враг подошёл на расстояние в 800 м. Так что у первой армии были огромные шансы нанести значительный урон. Ещё этот сигнал разрешал открыть огонь по команде командира артиллерии, которым не нужно было дожидаться подтверждения от Картера. Остальные мужчины из команды Веннера тоже заметили сигнал и вопросительно посмотрели на капитана. Он кивнул, глубоко вздохнул и скомандовал: "Огонь! Глава 116". Рыцари не могли сразу же броситься в атаку на полной скорости. В конце концов их лошади хоть и были выносливыми, но долгое время поддерживать максимальную скорость не могли. Из-за этого рыцари принимались медленно увеличивать скорость езды на 800 м до врага и наращивали её до 500 м. Потом они ещё 300 м скакали на одной скорости и только на расстоянии 200 м от врага ускокали лошадей в галоп. Теоретически в зоне поражения снаряда, выпущенного из 12-футовой пушки, было около 1300 м. Даже если ядра были цельными. Пушки Первой армии же били на километр. Может, это было связано с тем, что диаметр ствола у пушек был в два раза меньше, чем у обычных 12-фунтовых. Именно поэтому артиллеристам был отдан приказ не начинать стрельбу, пока враг не подойдёт на расстояние в 800 м. Именно на таком расстоянии можно было гарантировать, что ядро точно попадёт в цель. К тому же, оно ещё и отскочит от земли, пролетит немного дальше. Один выстрел вполне может одолеть сразу несколько целей. Герцк, решив пустить наёмников в бой первыми, приказал своим рыцарям чуть отъехать в сторону, чтобы они подождали где-нибудь в безопасной зоне, до которой вражеские арбалетчики не смогли бы добить. Впрочем, с этого расстояния ещё можно было провести успешную рыцарскую атаку. Все знали, что наёмники это не особо мощная сила, поэтому рыцари в любой момент были готовы натянуть Повродея и броситься вперёд. Впрочем, сейчас рыцари были очень удобной мишенью для артиллеристов. Герцог и не сообразил, что отправив своих рыцарей в сторону, он тем самым нечаянно вступил на территорию распланированного Роландом поля для сражения. Они вроде стояли просто посреди огромного поросшего травой поля, заваленного листьями. Впрочем, на самом деле это была очень непростая трава. Там внизу под копытами лошадей своего часа ждали причудливо переплетённые лианы. Если вдруг кавалерия герцога решит броситься в атаку, то ожившие лианы не дадут ей быстро и уверенно передвигаться. На землю была нанесена отметка в сотню метров. С земли её не было видно, зато летающая в небе молния прекрасно её видела. Поле боя было умышленно разделено на несколько сегментов, и каждая из отметок, обозначающих дистанцию, была отдельного цвета. Словно расчерченное линейкой поле позволяло артиллеристам особо не задумываться над углом выстрела. Они просто должны были следовать цветовым командам. Первой с диким рёвом выстрелила пушка Венера. Огромное количество газа, появившееся из-за детонировавшего пороха, с чудовищной скоростью вытолкнуло ядро из дула. Оно летело со скоростью около сотни метров в секунду, так что через две секунды оно было уже возле рыцарей. Впрочем, оно никого не задело. Но пролетев между двумя рыцарями, с громким звуком приземлилось на землю. поднимая в воздух землю и гравий, тем самым распугивая коней. Один из рыцарей не сумел вовремя отреагировать и свалился с лошади. Следующие два ядра тоже не попали в цель, просто подняв в воздух облако пыли. Впрочем, четвёртой группе артиллеристов повезло. На пути полёта их ядра сначала никто не было. Но потом там вдруг оказался рыцарь не сумевшей успокоить испуганную лошадь. Кинетическая энергия летящего ядра, словно и не обратила внимания на то, что рыцарь был вообще в доспехах. Оно моментально пробило тонкий слой металла, после чего в стороны разлетелись кусочки человеческой плоти. Не оставшись в теле рыцаря, ядро полетело дальше и, отскочив от земли, попало в другого рыцаря. оторвав ему ступню. Затем оно ударило одного из лошадей прямо в грудь, разбросав внутренние органы бедного животного. Если бы рыцари отреагировали моментально, то артиллерии Роландо пришлось бы в ускоренном темпе менять угол наклона пушек. Но, к счастью, вся армия герцога была в шоке от произошедшего. Рыцари не знали, что именно произошло. Да, они и увидеть-то ядро не могли, так как оно летело слишком быстро. Впрочем, приказа об атаке рыцарям никто не отдавал. Поэтому они бессмысленно топтались туда-сюда, пытаясь прийти в себя. И вновь группа Венера была первой, кто перезарядил пушку. Они были готовы к повторному залпу. Это страшное оружие продемонстрировало, насколько хрупкое человеческое тело. Один удар металлическим шаром и всё. Раны вылечить невозможно. Когда ядра попадало в человека, то не только калечило его, но ещё и вызывало фонтан крови. В общем, рыцари только после второго залпа смогли разглядеть, что жизни их товарищей забирает какой-то трудноразличимый чёрный силуэт. Наконец Герцк сообразил, что огонь, громкий рёв в лагере врага и странная атака на его людей как-то связаны между собой. Принц должно быть сумел как-то заполучить чудовищное оружие, которое било гораздо дальше арбалетов. Наверное, оно было чем-то наподобие крепостных трибушетов. Герцэг моментально приказал дуть в горны. Он подумал, что если армия подойдёт ближе, то дальнобойное оружие принца станет бесполезным. Рыцари же, услышав горн, отреагировали совершенно по-разному. Некоторые из них и вправду рванули к пограничному городу. Другие всё ещё пытались успокоить лошадей. Ещё несколько рыцарей бросились назад. Беспорядка добавили ещё и бестолковые наёмники, которые тоже забегали туда-сюда. Как только основная масса рыцарей помчалась вперёд, артиллеристы взволновались. Теперь им нужно было не только чистить дула и перезаряжаться, но и менять угол наклона пушек. В этот момент молния махнула красным флагом. Он означал, что враг подобрался на расстояние 500 м. Шансы на успешное попадание ядра сейчас были около 80%. Венера завопил: "Угол верен, быстро зажигай провод. Провод!" Когда раздался очередной дикий рёв, Венера даже не обернулся посмотреть. Попали ли они куда-то? Он сразу же бросился к раздающим ядра и заорал: "Картечь! Нам нужна картечь!" На собрании его высочество несколько раз подчёркивал, что как только артиллеристы увидят красный сигнал, то должны будут стрелять картечными ядрами. Если в тот момент пушки будут заряжены цельными ядрами, то нужно будет немедленно выстрелить и перезаряжаться. После этого нужно было подождать, пока враги подойдут. на 300 м. Картечные патроны выглядели как оловянные банки, начинённые дробью размером в палец и металлическими стружками. В оловянном бруске высверливали отверстия и заполняли его начинкой, затем закрывая отверстие деревянной заглушкой. Когда молния махнула фиолетовым флагом, все четыре пушки выстрелили практически одновременно. Это был первый выстрел картечными снарядами, который сделал Вэнер. Раньше они только отрабатывали заряжение. Если его высочество говорил, что нанесённые дробью раны вылечить очень сложно. В общем, Вэнер впервые увидел, насколько страшный убийственный потенциал этих зарядов. Из-за огромного перепада в давлении олово практически сразу же после того, как вылетало из дула, Маленькие железные шарики быстро летели вперёд, устроив едущим в 300 м рыцарям убийственный железный шторм. Кровь брызнула во все стороны, и пореченные, убитые рыцари падали вниз вместе с лошадьми, словно срезанные колосья ржи. Некоторые железные шарики были настолько быстрыми, что пронзали тела рыцарей насквозь и ранили едущих прямо за ними. Все рыцари, которым посчастливилось пережить этот смертельный дождь, наконец добрались до дистанции, на которой могли пустить лошадей в галоп. Они думали только об одном пробиться сквозь первую линию защиты этих трусов, которые прятались за своим чудовищным оружием. На преодоление последних 150 м не ушло бы много времени, поэтому рыцари уже пригибались вниз. подгоняя лошадей до максимальной скорости. Но эти жалкие 150 м превратились в непроходимую дистанцию. Ещё один залп картечных снарядов полностью уничтожил воинственный дух рыцарей. На расстоянии в сотню метров маленькие железные шарики могли насквозь пробить два, а то и три тела. Пространство между пушками превратилось в коровавую баню. Из 20 скачущих вперёд рыцарей не выжил никто. Единственное их различие было в количестве пойманых снарядов. Рыцарская атака была полностью подавлена. Понаблюдав за тем, как войска Роландо разделились с рыцарями герцога, остальные рыцари дружно попытались на максимальной скорости молча покинуть поле боя. Наёмники, увидев то, как сматываются рыцари, тоже не собирались идти в атаку. Они привыкли рисковать жизнью за деньги, но открывшееся их взору зрелище заставило всех передумать. Теперь они бежали ещё быстрее, чем при начале атаки. Как только герцкские войска оказались полностью деморализованы смертью рыцарей, ситуация вдруг вышла из-под контроля. Толпа воинов бросилась бежать. Началась драка, и упавших людей просто затаптывали насмерть. А других никто не заботился. Люди старались спасти лишь свою собственную жизнь. В этот момент на поле боя раздался партизанский марш, и пехота Ролонда медленно двинулась вперёд. Глава 117. Картер в первый раз видел войну. Отряд из трёх сотни рыцарей даже не сумел дойти до первой линии обороны армии принца. Их с лёгкостью уничтожили. Рыцари не сумели даже подойти в зону прострела воинов-охотников. Она начиналась на расстоянии 50 м от первой линии защиты. Поэтому из ружей пока пострелять не удалось. Четыре пушки полностью подавили атаку противника где-то на расстоянии сотни метров от них. Там, между отметками в 150 и 100 м, валялось около 20 трупов. Изколеченных так, словно они на полном ходу влетели в стену. И все эти люди при жизни принадлежали к самой сильной категории бойцов рыцарям. Именно поэтому они смогли удержать контроль над своими лошадьми под несмолкающим рёвом пушек. Картер даже порадовался, что ему посчастливилось не оказаться среди тех рыцарей. Что-то внутри него говорило, что войны в будущем будут выглядеть совсем по-другому. Восхождение Роландо Уимблдона на трон теперь было лишь простым вопросом времени, ведь принц обладал такой мощной силой. Поглядев на то, что осталось от доблестных рыцарей, воины первой армии почувствовали, что их тошнит. Некоторых даже рвало. Впрочем, если бы они убили противников в ближнем бою, то не стали бы так реагировать. Изуродованные останки погибших рыцарей наводили куда больше страху, чем Простой убитый ножом врак. Поэтому реакция воинов, в принципе, была не удивительна. Картер махнул рукой нескольким своим воинам и отправился прямо в центр кровавой каши, чтобы сложить оторванные руки и ноги поближе к телам и заодно поискать оставшихся в живых рыцарей. Солнце медленно опускалось за горные вершины. Картер, внимательно посмотрев на кроваво-красное небо и парящих над далёкими лесами ворон, Неожиданно отарапел от прошедшей в его голове мысли. Только что закончилась эпоха рыцарей. Герцог Краен всё ещё не мог прийти в себя. Он не понимал, почему вдруг он потерпел такое страшное поражение. Да ещё и от кого? От линии защиты, которая была не толще луковой кожицы. Обычно они точком пальца пробивались, но сегодня что-то пошло не так. и его собственные рыцари словно с самим дьяволом встретились. Впрочем, герцог Райан их даже винить не стал, особенно после того, как захлебнулась атака его элитных рыцарей. Личная стража герцога даже собственноручно зарубила несколько глупцов, которые в приступе ужаса бежали прямо к герцогу. Сам же герцог так и не смог призвать всех к порядку. Как бы громко он не вопил и какие... бы карь на чужие головы не обещал. Отчаявшись, Герцек влелся в общий поток беглецов и тоже отступил. Бежать, сломя голову, толпа прекратила только через десяток миль. С наступлением ночи Герцек выбрал место для разбитья лагеря. Солдаты запалили факелы, чтобы дать убежавшим рыцарям и наёмникам понять, куда следует возвращаться. Но всё равно вернулись не все. Дела шли очень плохо. Вольники, ни секунды не колеблясь, уехали прямо на каретах с провизией. Поэтому оставшимся в лагере воинам пришлось забить на пропитание нескольких лошадей. В самой большой палатке в лагере толпились пять представителей знатных семей, которые с ужасом на лице смотрели на герцога Райана. Впрочем, сам герцог был напуган не меньше. Кто знает, что это за новое оружие такое. «Эти штуки намного лучше даже арбалетов!» «Да и кидали они не камни, так что это вряд ли арбалеты», заговорил герцог, уставившись на Рене. «Ты же был в первых рядах, ну-ка рассказывай!» «Мой лорд, я... я не смог четко рассмотреть», ответил Рене. «Я понял только то, что после каждого рева наши люди падали гроздьями, а уж на последнем реве и вовсе случилось так, Словно на рыцарей упала невидимая стена. Более того, я видел, что у некоторых из рыцарей были оторваны руки, ноги или головы. Это было похоже на Он на секунду задумался. Как будто бы их в сос бросили на камень метров с 4. А уж не ведьма ли там замешана, в ужасе прошептал граф. Нет, ответил Герц. Все мои рыцари носили с собой божественные камни воздаяния, так что сила ведьм на них просто-напросто не подействовала бы. Это точно были не ведьмы. Камни же делают из них обычных простых женщин. Ой, вот что, сер, внезапно заговорил Ранне, кое-что вспомнив. Перед тем, как я услышал громкий взрыв, я увидел стоящие в ряд четыре повозки, на которых торчали длинные железные трубы. Из них шёл дым. Ещё они светились красным светом. Железная труба, дым, красный свет. Один я подумал об церемониальной пушке, скептически поинтересовался граф Л. Герцэг, конечно же, знал о церемониальной пушке. Раньше король стрелял из такой пушки перед началом каких-нибудь масштабных празднований, но в эти дни их стали использовать кто угодно, любой лорд. Даже у самого герцога в замке Были две такие бронзовые пушки. Он стрелял из них порохом. Но тот звук, с которым стреляли пушки герцога, ни в какое сравнение не шёл с сегодняшним рёвом на поле боя. Из церемониальной пушки рыцаря не убьёшь, заявил граф Коникгасс. И важно, что там принц использовал, он умудрился нас победить. Что мы будем делать дальше? Услышав это, Герцог Краен бросил недовольный взгляд в его сторону. уж слишком сильно его слух царапнула заявление о победе принца. Мы не проиграли, сказал он. Выиграть битву не значит выиграть войну. Нам нужно вернуться в крепость, и я соберу там новую армию. А пока я буду это делать, то ещё и заблокирую движение торговых кораблей по Красноводной реке. Без поставок еды пограничный город и месяца не протянет. Как только принц выведет жителей своего города на поиски пропитания, их тут же окружат и перебьют рыцари герцога. Он рано или поздно одержит победу, как и хотел. Сегодняшнее поражение от такого мелкого городишки было практически невозможным. Мечта герцога об управлении всем севером лопнула, как мыльный пузырь. Чёрт! Ислан когда-нибудь поймает этого ублюдка Роландо Уимблдона, то самолично разрежет его на миллион мелких кусочков. Но мой лорд, по Красноводной реке ходят не только наши корабли, они идут и из Нового и Воваго города, Красноводного города с хребта павшего дракона. Если мы перекроем движение, то будет Каттас граф Понисакл был не в восторге от перспективы «Я скуплю все. Неважно, кто, что и кому везет продавать, все останутся довольны», – злобно заявил герцог. «А теперь все быстро по своим палаткам и спать. Завтра с раннего утра мы отправляемся назад. Все, у кого не осталось лошадей, пойдут пешком с наемниками. Ночью никто передвигаться не может, даже если четвертый принц собирается за ними в погоню». Даже он пустится в путь только с утра, и сначала ему придётся столкнуться с наёмниками. Даже если те людёшки после первого же боя помрут, у меня всё равно остаётся ещё куча людей, чтобы меня защищать, подумал Герцэг. На следующий день Герцэгу не поступило никаких новостей про четвёртого принца. Чтобы убедиться, что его не преследуют, Герцэг даже отправил на разведку своих верных шпионов, которые вернулись с той же самой информацией. Это его слегка успокоило. Наверное, новое оружие принца обладает такой же проблемой, как и трибушеты. Его можно использовать только в защите. Для атаки у принца остается лишь куча шахтеров с острыми палочками. Так что бездумно бросаться в атаку он не будет. В три часа дня герцог приказал рыцарям встать на привал и ждать. Пока их нагонят остальные. Все наёмники и оставшиеся вольники подтянулись в лагерь только к закату, присоединившись на привале к оставшимся у герцога 60 рыцарям. А затем лагерь заворошился. Люди пытались быстро установить палатки. Герцогу нужно было протянуть лишь одну эту ночь, а завтра он галопом доберётся до крепости Длинной песни и окажется в безопасности за своими 9-метровыми стенами из известняка. и под охраной сотен стражников. Даже если принц и сможет использовать свои дальнобойные орудия, герцог ему ответит залпом из требушетов, установленных с внутренней стороны стен. Этого принц просто не выдержит. Впрочем, весь день герцога преследовало какое-то чувство дискомфорта, словно за ним издалека кто-то следил. Может, это просто мне кажется, и я просто-напросто перенервничал. На следующее утро Герцага разбудила стрельба. Когда он выскочил из палатки, то увидел, что повсюду туда-сюда снуют люди. Они прикрывали головы руками и пытались разбежаться словно крысы. Время от времени Герцак видел, как в небо брызгали струйки крови. Взглянув на запад, Герцак увидел там выстроенных по какой-то странной схеме тихо стоящих солдат врага. В этот момент в его голове пронеслась единственная мысль: Как они нас догнали? Почему этих солдат не заметили, посланные вчера герцогом на разведку рыцари? Мой лорд, вам надо бежать, завопил кто-то из личной охраны герцога, подведя к нему лошадь. Услышав этот вопль, Осман Раян очнулся от мыслей и моментально вскочил на коня. Затем, последовав за стражниками на восток, Впрочем, вскоре после того, как они покинули лагерь, они увидели ещё один вражеский боевой отряд. Воины были одеты в такую же кожаную униформу. В руках они держали какие-то странные короткие палки. Этот отряд тоже стоял в два ряда. У солдат даже выражение лиц было абсолютно одинаковым. Вдруг Герцк услышал бодрую ритмичную мелодию. И войско принца замаршировали прямо по направлению к нему. Глава 118. Несмотря на то, что Роланд заставлял первую армию тренироваться дважды в день, он никогда не приказывал солдатам маршировать ночью. Для армии передвижение ночью было очень опасным. Солдаты могли не разглядеть дорогу, например, или подвергнуться атаке диких животных или змей. В темноте легко потеряться, а если подсвечивать себе факелами, то можно превратиться в идеальную мишень. Поэтому Роланд решил подождать до утра следующего дня, чтобы только потом пуститься в погоню за войском Герцега. Сам принц тоже отправился вместе со своей армией, чтобы увеличить шансы на успешное завершение операции. Впрочем, по ухабистой дороге на лошади Он ехать не хотел, поэтому отправился в плавь на маленьком городе. После полумесяца тренировок калибра смогла на некоторое время облегчать пяти килограммовые ядра. Роланд не забыл о том, что чем больше предмет, тем дольше его нужно зачаровывать. Поэтому он приказал девушке приступать к работе с самого рассвета. Ещё он сообразил, что на каждой последующей Зачаровывая мой предмет, нужно накладывать всё меньше и меньше силы, чтобы они одновременно потеряли свои магические свойства, когда армия прибудет на место. Благодаря дару колибри, маленький город теперь мог перевести за один раз все четыре пушки, не говоря уже о всем их обслуживающем персонале. На огромной барже из цемента находилось очень много людей. Кроме артиллеристов и Роланда, там были ещё Анна, Нана, Nightingale, Эхо, Калибри и лорд Пайн. Ещё там была Венди, ответственная за ветер, и смотрящий Брайан. Если не принимать во внимание то, что во дворце остались не боевые ведьмы: Скрол, Сара, Лили и мистер Ремун, то вполне можно было бы сказать, что воевать вышло всё гнездо. Роланд хотел было и Анну оставить в безопасности, но потом не выдержал сурового обвиняющего взгляда и просто не решился не пустить девушку на корабль. Шесть отрядов стрелков, ведомые картером и железным топором, шли по оставливаемым молнией метка, которая в свою очередь ещё и следила за передвижениями врага. Они следовали прямо за армией герцога, и оставаясь вне радиуса видимости вражеских разведчиков, как только Молния замечала, что враг отправляется на разведку, она моментально отдавала стрелкам приказ об остановке. По дороге они встретили множество одиночек, наёмников и вольников, но не обращали на них внимания. Сейчас войном принца было не до сдающихся в плен врагов. Впрочем, они не упустили шанса разоружить беглецов. И сейчас эти самые беглецы зачем-то тащились следом за отрядом стрелков. Роланд впервые вел свою армию в серьезный бой. Он стоял на корме маленького города и чувствовал, как его обдувает ветер. В этот момент Роланд с собой очень гордился. «Над чем смеемся?» Рядом с ним внезапно появилась Анна и уставилась Роланду прямо в глаза. Э-э, Ролонд моментально прекратил улыбаться. Ни над чем. Правда? Девушка вдруг вынула из кармашка на совой платок и протянула его принцу. У тебя на лице слюня. Рондову внезапно захотелось утопиться. С -с -с Спасибо. Солнце уже село, когда молния наконец доложила о том, где находится лагерь врага. Согласно собранной девушкой информации, Воевой дух воинов герцога был полностью уничтожен тем, что они побежали после чудовищного поражения. По вечерам, отправленные на разведку рыцари даже боялись далеко отходить от лагеря, чтобы не потеряться. Ронд высадил своих людей на берегу в 2 км от армии герцога. По дороге они не встретили ни единого врага, так что план по устранению вражеской армии должен был удаться. Теперь Роланду лишь оставалось дождаться первых лучей солнца, а потом начать атаку, пока враг готовится бежать дальше. Роланд впервые ночевал где-то помимо своего дома. Поэтому всерьёз намеревался спать прямо на маленьком городе, чтобы избежать неприятностей вроде столкновения с рептилиями. Ушки, которые раньше стояли под навесом, и их ядра давно уже вытащили на берег. Поэтому Роланд решил Спать под какой ни какой, но крышей. Ведьмы на ночь тоже остались на корабле. Пол был устелен матрасами, и все бок о бок легли спать. Роланд хотел вести себя скромно, но ведьмы не обратили на его попытки никакого внимания. Они все, за исключением Анны, повидали в своей жизни столько трудностей, Столька раз спасали бегством в свою жизнь, что ночёвка на корабле у них вообще никаких вопросов не вызвала. уж слишком они привыкли спать под открытым небом. Скорее уснули все, кроме Роланда и Анны. Привыкшему к мягким перинам Роланду было неудобно спать на жёстком матрасе. Анна просто не могла уснуть и, повернувшись в сторону Роланда, стала за ним наблюдать. Впрочем, когда Роланд поворачивал к ней голову, Девушка мигом закрывала глаза, притворяясь спящей. Под ярким светом луны Роланду было прекрасно видно, как трепещут веки Анны. Если бы он не боялся разбудить других, то давно бы уже дотронулся пальцем до кончика носа девушки, а потом сгрёб бы её в объятие. Эти двое ещё долго не могли уснуть. Когда солнце ещё не начало свой медленный восход, А Роланд уже принялся воплощать в жизни свой план по окружению Выражского лагеря. Он разделил своих стрелков, а их было 270 человек, на два отряда и выделил отрядам по две пушки. Один отряд в обход отправился к дальней стороне лагеря Герцога. Молния всё ещё должна была следить за его передвижениями. Но ещё она должна была доложить принцу, когда две дальние пушки Станут на правильные позиции. Как только Роланд получит сигнал, то сразу же отправит Картера и оставшуюся рядом с ним часть стрелков штурмовать лагерь Герцога. Чтобы не позволить цементному кораблю сойти с курса, Nightingale пришлось переместиться в свой туман. Соответствующее этому состоянию чёрно-белое зрение можно было использовать в качестве прибора ночного видения. Поэтому с её подсказками Брайан мог управлять кораблём так, словно на улице было светло. Они множество раз отрабатывали этот процесс, поэтому сейчас дуэт работал слажено. Казалось, словно они с закрытыми глазами это делать могут. Венди снова направляла ветер на паруса и разогнала цементный кораблик до довольно приличной скорости. Через час вторая группа стрелков уже была высажена на позицию. И командовать ею принял отряд Железный топор. Заметив это, молния улетела к отряду Картера и замахала командиру оранжевым флагом. И вот небо стало потихоньку светлеть. План по окружению и истреблению противника вступил в финальную стадию. Команде Картера не надо было никуда идти, только лишь охранять пушки. Поэтому Эхо работала с отрядом Железного топора. Когда отряд Картара дошёл до Вражеского лагеря, второй отряд стрелков быстро поправил свои пушки и направил их прямо в сторону лагеря. Армия герцога пока ещё спала. С обычным истерическим рёвом цельные ядра влетели в лагерь герцога. Они разбудили рыцарей и наёмников, которые стали вылезать из своих палаток. Снаружи их уже ждали люди Картара, которые стояли в боевом строю неподалёку. Войны Герцога помнили вчерашнее поражение. Поэтому никто даже и не пытался прорваться через кажущуюся тонкой защиту. Они просто сбились в кучу и побежали на восток, прямо в руки радостно ждущего их железного топора. Как только железный топор увидел врага, началась последняя стадия грандиозного плана по уничтожению Герцога. Эхо завела свою песенку. И под звуки ее барабанов два аккуратных рядка воинов медленно двинулись в сторону врага. Чтобы немного отравить жизнь герцогу, железный топор решил перехватить его. Если бы стрелки принца остались на месте, то герцог и его люди запросто могли бы успешно ускакать в лес. Герцог Райан был в отчаянии. Он не знал, как же войскам принца удалось так быстро его догнать и даже перегнать. Мне что, признать поражение и сдаться? Герцог размышлял, что же Роланд Уимблдон сделает с ним. В конце концов, он осмелился атаковать члена королевской семьи. Герцога могли посадить в тюрьму или изгнать, но скорее всего его просто отправят на гильотину. Впрочем, неважно. Будущее крепости Длинной песни уже от герцога не зависит. Наблюдая за тем, как люди принца подходят всё ближе и ближе, как из чудовищного оружия все вылетают, и вылетают снаряды, всея хаос среди людей герцога, он вдруг понял, что если сейчас не сбежит, ему конец. У него осталось всего лишь 30 людей, так что шансов было мало. «Они не могут нас остановить!» – завопил он. «Как только мы доскачем до дороги, они до нас не достанут. У них, в конце концов, две ноги. Нам до крепости скакать всего полдня». Затем Герцак изо всех сил пришпорил коня и понёсся вперёд. Несчастью, не все из его людей были такими оптимистами, поэтому за ним последовало только лишь несколько его личных охранников. Музыка вдруг прекратилась. Вместе с музыкой прекратили движение и два аккуратных ряда солдат. Затем Герцак увидел, как они поднимают свои странные палки. И когда между Герцагом и солдатами принца оставалось не более сотни шагов, Он вдруг услышал звучащие один за другим громкие бахающие звуки. Затем он почувствовал чудовищную боль в груди и в животе, словно его туда только что молотом ударили. Герцага охватил паралич и чувство беспомощности. Его тело стало откидываться назад и наконец упало на лошади. Падая, Герцаг было попытался что-то сказать, но его горло не было способно издать ни звука. Он только лишь дважды кашлянул, а затем учуял какой-то сладкий запах, и во горло вдруг заполнила жидкость, и Герцег провалился в отъёму. Глава 119. Петров сидел у себя за столом. Не отдавая себе отчёта в своих действиях, он задумчиво теребил в руках кусок пергамента, на котором была нанесена вечерняя программка здешнего театра. В спокойные времена Петров с удовольствием бы пригласил Аурелию на какую-нибудь трамву. Но сейчас он даже слова про честь был не в состоянии. Сегодня шёл седьмой день экспедиции, и если бы всё прошло гладко, то отец Петрова ещё вчера бы заявился в крепость вместе с Герцеком и его свитой. Что же произошло? Почему армия задержалась? Может, у них устали лошади и пришлось остановиться на привал? Или герцог решил провести пару дней в завоеванном пограничном городе? Петров старался себя успокоить, но все равно чувствовал огромное напряжение. Четвертый принц Роланд Уимболдон произвел на Петрова сильное впечатление. Парень не понимал, почему король решил так жестоко пообойтись с принцем. Плохой характер, щегольство, невежество. Четвертый принц был полностью лишен этих плохих качеств. Поэтому Петров волновался все сильнее и сильнее. Он боялся, что принц легко одолеет герцога в бою. «Мастер Петров!» – крикнул дворецкий. «Из крепости доставили письмо!» «Письмо из крепости?» «Ниси сюда!» – приказал Петров. Не успев распечатать конверт, Петров уже был в ужасе от осознания того же, кто прислал письмо. Оно пришло от четвертого принца Роланда Уимблдона. Герцог Осман Райан решил поднять бунт и повел свою армию в атаку на принадлежащие королю земли. Он был казнен прямо на поле боя, и теперь крепости Длинной Песни переходят под управление королевством. Герцог проиграл? Сердце Петрова пропустило удар. Также были казнены несколько особо рьяных последователей герцога из его охраны, а оставшиеся в живых были признаны виновными. Обычно предательство королевской семьи наказывается смертью, но благодаря великодушию его величества к смерти за свои преступления был приговорен только их лидер. Но прощать остальных мы не собираемся. Мы будем обращаться с запленными мятежниками согласно правилам войны и будем держать их, пока их не выкупят. Местом обмена выступит «Крепость длинной песни». Список людей, за которых мы хотим выкуп, следует ниже. Этот документ был очень странным. Он не был написан в обычной для дипломатических бумаг форме, но при этом там всё было кристально ясно. Герцк поднял восстание и проиграл. Если кто-то захочет выкупить пленных, пусть раскошелится. Когда Петров принялся читать список имён пленных, Кто заметил, что имя его отца написано в самом верху. "Киди", завопил он дворецкому. "Готовь повозку, я еду в замок". Территория графа Хонисакла лежала на востоке от крепости. Поэтому Петров добрался до замка только лишь спустя полчаса. Замок лорда был полон людей, так называемых патрульных, которых он никогда раньше не видел. Они не были одеты в сверкающую броню, да и плащи с повязками не носили. Зато все как один держали в руках какие-то странные дубинки со штыками на конце. Они просто стояли двумя аккуратными рядами, высоко задрав голову и выпятив грудь, демонстрируя всем свою мощь. Петрова пустили в сады только после того, как он представился. Стража не забыла представить к нему сопровождающего Парень уже множество раз был в этих местах, но сегодня всё ощущалось так, словно он здесь впервые. Стояща в коридорах стража была абсолютно чужой. Никто ему не улыбался, даже когда Петров здоровался, стражники просто безразлично смотрели на него и отводили взгляд. Перед дверью в главный зал Петрова остановил какой-то рыцарь. Представься. Петров хаал. Мура представился Петров. Ему не понравился приказной тон, в котором с ним разговаривал рыцарь. "Для тебя и о лорд Хаал". "Ясно". Казалось, рыцарь совсем не поверил Петрову. Он взглянул на лист, который до этого держал в руке. "Шалафи Хаал, граф Хонисакл, это твой отец. Меня зовут Картер Ланис, я главный рыцарь четвёртого принца". Пройдём со мной в соседнюю комнату. Мы должны убедиться, что при тебе нет оружия. Петрова внимательно обыскали и отобрали у него только божественный камень воздаяния. Это же не оружие, заявил Петров. Конечно, нет, кивнул Рэтц. Вернём после переговоров. Петров ошалённо открыл рот, но быстро отправился и закрыл рот. Они вправду отдадут камень назад? Его камень был Одним из самых мощных и стоил примерно 50 золотых реалов. Поэтому Петров даже решил, что ему потом вернут какой-нибудь дешОВенький, а этот оставит себе. Неважно, подумал он. Пусть будет частью выкупа. Когда Петрова наконец запустили в холл, он увидел, что на троне сидит четвёртый принц и что-то записывает. Принц поднял голову, смерил Петрова удивлённым взглядом и рассмеялся. Но ну вот мы снова и встретились, мистер Посол. Знакомое лицо и голос слегка расслабили Петрова, поэтому он даже отсалютовал принцу. Глубочайшее уважение, Ваше королевское высочество. Садись, предложил Роланд, махнув рукой на стул. Ты, скорее всего, хочешь знать, что случилось. Не беспокойся, твой отец не ранен. Он сдался самый первый. Спасибо за вашу доброту, Ваше высочество, быстро заговорил Петров. Я не знаю, сколько именно тенек вы потребуете в качестве выкупа. Но я могу отдать все наши деньги, только чтобы отца освободили. Да не нужны мне деньги, отмахнулся Роланд. Мне нужен скот и люди. С котом выкуп платить было в порядке вещей. Даже 50 лет назад во время конфликта лордов проигравшие платили овцами и коровами. Петров очень часто читал об этом в книгах, но люди что бы это значило Ваша королевская высочество коровы, овцы, лошади, это водобра на территории Хонисакал полно, но вот люди. Ну, тут всё очень просто. Мне нужны кирпичники, каменщики, плотники, фермеры, простые рабочие и так далее. Роланд протянул Петрову свиток. Можешь заплатить нам согласно вот этой вот таблице. После каждого наименования стоят цифры. должен заплатить общей стоимостью в 3000 этих цифр. Ролонте довольно улыбнулся. Большинство пойманых рыцарей принадлежали графу Хонисаклу. Поэтому выкуп был самым большим. Петров раскатал пергамент на столе. Там были написаны названия всех домашних животных и всех нужных принцу профессий. И рядом с каждым названием стояла цифра. Корова 3, овца 2, каменщик 10 и так далее. Петров моментально понял, что именно от него хочет принц. Цена за его отца равнялась либо 1000 коров, либо трём сотням каменщиков. Конечно, территория графа Хонисакла не могла поставить ни 1000 коров разом, ни столько каменщиков, но ведь можно же было предоставить и другой скот. Довольно подкованный в торговле Петров быстро оценил сколько возможностей Ему предоставил этот список. «Хватит и пары дней, чтобы высчитать наименьшие убытки для своего состояния. И при этом достичь необходимой принцу суммы». «Ваше королевское высочество, я могу...» «День. У тебя только один день», — Роланд показал Петрову указательный палец. «Но день тебе только на решение. Я же понимаю, что столько животных ты и за три дня не соберешь». Но лично я не могу оставаться в крепости так долго. Я тут максимум неделю просижу. А потом уеду назад в пограничный город. Один день же... Петров шокированно уставился на Роланда. Погоди-ка, вы сказали, что уезжаете? Если принц не лгал в своем письме, то герцог и вправду упал на поле боя. И сейчас крепость принадлежала Роланду. Но сам Роланд только что заявил, что хочет отсюда уехать. Зачем ему возвращаться в тот маленький, богом забытый пограничный городок? Нет, пока это было не важно. Важно вот что. А кто будет управлять крепостью длинной песни, когда принц отсюда уедет? Мысли Петрова застопорились. Неужели кто-то из детей герцога унаследует трон? Впрочем, слегка поразмышляв, он пришел к выводу, что такое невозможно. Они вполне могли бы начать собирать армию, чтобы отомстить за отца. а такого принца допустить не мог. Был ли в крепости кто-то, кто мог принять на себя управление? Ну, кроме семьи Райан и остальных пяти знатных семейств. Да, кивнул Ролан. Я соберу ваши выкупы и вернусь к себе. Вдруг Петрову на ум пришла чудовищно смелая мысль. И как только он ее осознал, то отделался от нее уже не смог. Ваше королевское высочество! Заговорил было он. Но вдруг у него в горле пересохло, и пришлось шептать. А есть ли аналогичная цена у всей крепости длинной песни? Глава сто двадцатая. Услышав вопрос, Роланд с интересом взглянул на Петрова. А затем, рассмеявшись, ответил. А ведь ты первый, кто об этом спрашивает. Принц взял кружку и сделал пару глотков. Потом принялся спокойно объяснять. Крепость Длинной песни, без сомнения, теперь вся моя. Она будет моей даже тогда, когда меня здесь не будет. Но да, мне нужен человек или целая семья, чтобы в моё отсутствие они присматривали за крепостью. Так что тебе не про выкуп крепости спрашивать надо, а плату от заместителя. Заместитель это слово было для Петрова не новым. Важные бизнесмены должны были поддерживать прибыль на своих территориях, но в основном у них на это времени не было, или они просто не хотели заниматься грязной работой, поэтому нанимали заместителей. Ещё бизнесмены нанимали частных торговцев, которые назывались представителями. "Сколько золотых реалов вы хотите?" спросив, Петров глубоко вдохнул, пытаясь успокоиться. Но сделка будет долгосрочной, так что и платежей будет несколько. Роланд на секунду задумался. Каждый месяц вы должны оплачивать 30% от налогов всей крепости. И еще материальных ценностей на 1000 очков, а все остальное оставляете себе. Цена не такая уж и огромная, подумал Петров. Если я получу в полное управление всю крепость, то вообще замечательно. Но сначала надо убедиться, что принц не шутит и в самом деле собирается заключить сделку. Возможности вырисовались просто замечательные. И Петров был в шоке. Мы с принцем не враги, и раз герцог проиграл, то у его детей отберут право на наследование. Раз уж шесть семей, объединившись вместе, не смогли одолеть принца... то кто сможет помешать ему захватить всю западную территорию? Знать всегда мигом и принимала сторону сильнейшего. Так что если я смогу завоевать доверие принца, до того, как об этом предложении узнают остальные семьи, то семейство Хонисакл станет самой сильной семьей на всем западе. Ваше королевское высочество, почему же вы не хотите остаться в крепости? Здесь замок намного лучше и удобнее, чем тот, что в пограничном городе. Ты хочешь спросить, почему я не собираюсь самостоятельно управлять крепостью Длинной песни, не так ли? Роланд слегка смутился. Для этого есть множество причин. Например, вертикаль власти в таком случае настолько запутывается, что мне придётся потратить много времени на её поддержание. Ещё, не забывая о прибыли, Ты как местный знатный человек, лучше знаешь, как идут дела на сдешних территориях. Так что такая сделка будет выгодна и мне, и тебе. Ещё, конечно, есть много причин. Можешь поразмышлять о них, когда поедешь назад. Принц крутил в руках серебряную кружку. О, кстати. Если вдруг случится так, что я именно тебя выберу своим представителем, Мне же не придётся волноваться о том, что ты начнёшь собирать армию, чтобы отомстить за смерть герцога. Ведь так? Конечно, нет, Ваше королевское высочество. Несмотря на то, что вопрос был довольно неожиданным, Петров быстро сориентировался. Раз уж герцога теперь нет, подумал он, то мысли о остальной знатью будут заняты только тем, как же захватить оставшуюся после него территорию. Кому будет дело до какой-то там мести? Петров ясно осознал, что названные принцем причины были далеко от истины. Запутается вертикаль власти? Много времени на поддержание? Да с такими воинами, как у принца, о вертикали власти вообще заботиться не надо. Любое сопротивление может быть подавлено за считанные минуты. Через пару-тройку лет местная знать уже не будет помнить имен проигравших. Забудут и герцога Раена. Но за два года невозможно отстроить пограничный город до уровня крепости. У его королевского высочества очевидны какие-то далеко идущие планы. Приятно слышать. Тогда город... Я хочу выступать в качестве вашего заместителя, ваше высочество. Выдавил из себя Петров. Но сразу же его лицо стало напряженным. Но ведь король... «Я имею в виду вашего брата, он, наверное, не согласится с таким положением дел. Если он решит назначить на эту землю нового герцога, я не смогу противиться его приказу, а воевать с королем – самоубийство». «Не надо бояться войны», – сказал Роланд и протянул Петрову два письма. «Глянь на это, я нашел их в кабинете покойного герцога». Петров быстро прочитал содержимое двух переданных ему писем. И не сдержавшись, воскликнул от удивления. В первом письме его, наверное, послал герцогу какой-то из его шпионов. Говорилось о том, что новый король и королева Клероотора сошлись в бою неподалёку от Орлиного города, и король этот бой проиграл с большими потерями. Второе письмо было еще страшнее, оно было недописано, но по содержимому было ясно, что герцог Райан хотел захватить Вес Север. Идея объявления о независимости Севера шла через все письмо толстой нитью. Но так как письмо было недописано, получатель остался неизвестным. Петров моментально понял, что его высочество хотел ему сказать. С королём войны можно не бояться, потому что у короля сейчас огромная куча других проблем. И только поэтому Герцэг решился на попытку отделения севера от королевства. Благодаря своему отряду элитных рыцарей на западе Герцэг был практически самым сильным. Да и по подготовке его рыцари ничем не уступали королевским. Единственная разница была в количестве. И если первое письмо могло быть сфабриковано, То второе было довольно очевидно написано почерком самого Османа Раяна. Так что если принц не отыскал ведьму, которая может подделывать почерки, на какой-то момент Петров увлёкся этой мыслью, но потом с сожалением оставил его в сторону. У принца не было никаких причин подставлять Петрова. Если он назначал кого-то на пост своего заместителя, то эффект от этого шёл в обе стороны. Если представитель не сможет управлять, то принц никаких денег тоже не получит. Более того, теперь каждый, кого король Тимати назначит герцогом крепости Длинной песни, автоматически станет врагом Роландо. Так что если Петров в самом деле хотел, чтобы семья Хонисакал обладала самой большой властью в крепости, он должен был рассчитать на поддержку принца. И наоборот, чтобы обеспечить себе постоянную прибыль, принц должен позаботиться о том, чтобы семье Петрова ничего не угрожало. Когда Петров все обдумал, он медленно встал и поклонился Роланду. «Семья Ахони Сакала желает вам служить». «Ладно», – гевнул принц, – «но решать-то будешь не ты. Позволь мне для начала задать тебе пару вопросов. Пожалуйста, Ваше Высочество. Что ты будешь делать с теми, кто будет против твоего назначения? Какова будет, по твоему мнению, ежемесячная сумма доходов?» Ты гарантируешь, что сможешь поставлять мне товаров на 1000 очков каждый месяц? А если я прикажу тебе сильно расширить торговый сектор, то что ты станешь для этого делать? Петров думал, что своими вопросами принц попытался собрать как можно больше информации про других лордов Запада. Поэтому таких странных вопросов он не ожидал. Вопросы касались только лишь управления, словно принц проверял насколько Петров подкован в этом деле. После того, как он услышал все эти вопросы, Петров медленно и развёрнуто принялся на них отвечать. Чем больше он говорил, тем удовлетворённее выглядел принц. Наконец, принц хлопнул в ладоши и сказал: "Ладно, на сегодня это достаточно. Как только определишься, чем ты заплатишь выкуп за отца, приходи, и я его освобожу. Не волнуйся, мы будем обращаться с ним со всем уважением". О شبه соства представитель будет объявлен народу завтра. Роланд махнул рукой, отдавая страже приказ сопроводить Петрова на выход. Покинув холл, Петров погрузился в размышления. Ему вернули его божественный камень воздаяния, тот же самый ярко светящий голубенкий камень. Видимо, 50 золотых реалов стражу не интересовали. Что ты можешь мне сказать? Роланд быстро повернулся к стоящей рядом с ним Найтингейм. «Но все, что он сказал, было правдой», – пожала плечами ведьма. «Он был более честным, чем все те леди и джентльмены, с которыми ты говорил до него. Но умно ли рассказывать всем одну и ту же историю, да еще и показывать им конфиденциальные письма?» «Не всем», – принц рассматривал один из пергаментов. «Эти люди из пяти знатных семей». Только такая знать может управлять крепостью, пока меня здесь нет. Если они окажутся недостаточно сильными, но получат место заместителя, то управлять нормально не смогут, и всё выльется в множество внутридворцовых интриг. А что касается новости о проигрыше Тимати, это вовсе не секрет. Рано или поздно весть разлетится по всему королевству Грейкасл. Причём для меня даже лучше, если рано «А уж содержимое этой новости для меня просто идеальное», – подумал Ролан. «Если бы Тимати не разбили, мне пришлось бы тратить силу на то, чтобы отбиваться. И еще не факт, что я смог бы его с такой легкостью победить. В общем, вы выбрали Петрова? Ну, если ничего не случится, то да», – улыбнулся Ролан. Он первый решился спросить про выкуп крепости. А инициатива это всегда хорошее качество для работника. К тому же, я сомневаюсь, что среди пяти семей есть ещё кто-то, кто также подкован в управлении и в торговле. Думаю, они умеют только ездить на лошадях и тыкать мечом. И Роланд, вздохнув, написал на листке Петров Хал и несколько раз обвёл его. Глава 121. Переговорив, наконец, с представителями всех пяти семей, Роланд почувствовал облегчение. Когда он откинулся на спинку стула, Найтингейл молча подошла к нему и, положив ладони ему на плечи, принялась делать ему легкий массаж. Ему хватило меньше суток, чтобы после победы над герцогом захватить и его замок в крепости. Все прошло гораздо проще, чем изначально рассчитывал Роланд. Как только люди герцога узнали, что тот погиб, они просто-напросто сдались. Для наемников было не впервые менять сторону прямо во время войны, так что они просто бухнулись на колени и заявили, что теперь готовы биться за принца. Наемникам поручили присматривать за взятыми в плен рыцарями и знатью, а сама первая армия присматривала непосредственно за наемниками. Таким образом, они и двинулись на восток. К 3 часам дня уже добравшись до стен крепости Длинной песни. Когда стража крепости увидела голову мёртвого герцога и взятую в плен знать, она моментально распахнула ворота и впустила четвёртого принца в город. Роланд не стал ждать, пока сбежится оставшаяся в крепости знать и с фанфарами огласит его новым лордом. Поэтому он быстро отправился в замок герцога. Замок находился прямо в центре города. И выглядел как ещё один маленький город. Когда Роланд ступил на территорию замка, то завязалась небольшая перестрелка. Найтингейл даже пришлось взорвать ворота, ведущие в сады. Там засели чуть больше 20 всё ещё оставшихся верными герцогу стражей, и они изо всех сил пытались не пустить Роланда в замок. Впрочем, первая армия с ними очень быстро разобралась. Несчастье стража герцога была вооружена арбалетами и умудрилась нанести паре солдат Ролленда серьёзные раны. Впрочем, с Роллендом была Нана, и она очень быстро исцелила нанесённые солдатом повреждения. В это время ещё десяток личных охранников герцога решил воспользоваться моментом и помочь родственникам герцога сбежать через чёрный ход. Впрочем, молния это заметила и вскоре всех беглецов поймали. Жене герцога и двум его сыновьям связали руки и оставили их ждать сюда. Впрочем, о смерти герцога Раяна им сообщить никто и не позаботился. Когда Роланд захватил замок лорда под свой контроль, первая армия сразу же высыпала на улицу и рассредоточилась по всей территории замка. Сравнив замок лорда в крепости с тем замком, что стоял в пограничном городе, Роланд не мог не признать, что замок лорда выглядит гораздо внушительнее. Он был шестиугольной формы с шестью сторожевыми башнями у стен, а в центре находилась пятиэтажная башня. В этой эре очень редко можно было увидеть такие высокие здания. На территории замка также находились дома жителей, склады, стойло и всё остальное, что требовалось герцогу. В подвалах замка Герцэг даже устроил себе личную тюрьму. А Роланд разместил ценных заключённых, вроде семьи Герцога, как раз в эту самую тюрьму. Взятых в плен простых жителей он освободил, а у наёмников конфисковал всё оружие и сложил его в саду замка и во множестве свободных комнат. Ещё он выбрал среди наёмников несколько лидеров и приказал им следить за остальными. Роланд думал, что северным шахтам не помешают новые рабочие. Но пока этот вопрос он отложил, у него было слишком много других важных дел. Сейчас, впрочем, у него самая важная задача была лишь одна. То, что обычно после боя называется «обобрать труп». Роланд, взяв с собой ведьму, все ходил и ходил по замку, осматривая различные его закоулки. И в одном из хранилищ нашел божественный камень воздаяния. который тут же положил себе в карман. Таким образом, они осмотрели весь замок и разжились множеством ценных вещей. Только лишь в двух одинаково стоящих ящиках в подземелье Роланд отыскал более 10 тысяч золотых роялов. В одном из тайников в спальнях Найтингейл нашла много драгоценных камней, каждый размером с глаз. Эхо отыскало спрятанный за камином тайник. который был наполнен не только изделиями из золота, вроде скипетра и короны, но и ювелирными украшениями, которые аккуратно висели на деревянных подставках на стене. И это были личные вещи герцога. Увидев перед собой кучу собранных драгоценных вещей и сравнив ее стоимость с теми пятью сотнями золотых роялов, которые он заработал за последние два сезона, Роланд даже немного устыдился. Он не был готов к тому, насколько ему понравится воровать чужие вещи. Если бы он был родом отсюда, а не из мира с гораздо более развитой индустрией, то обязательно оставил бы все собранные вещи себе. Он смог лишь грустно вздохнуть. Сейчас ему нужно было думать о всей картине, а не только о себе. В ближайшем будущем население пограничного города увеличится. И прежде чем у Роланда получится нормально развить агрокультуры, придется потратить деньги на покупку огромных масс зерна. Поэтому Роланд приказал сложить все сокровища в коробки. Калибри уменьшила их вес, и принц отправил коробки вместе с железным топором и несколькими личными стражниками в хранилище своего замка в пограничном городе. Учитывая потраченное на зачарование время, На доставку коробок уйдёт примерно дня 3. К концу вторых суток Роланд прекратил брать золотые монеты в качестве выкупа. Победа над герцогом принесла ему много денег, так что теперь Роланду требовались лишь люди и скот. "Ваше высочество, вы правда хотите остаться здесь всего лишь на неделю?" поинтересовалась Найтинг. "Что?" отстранённо спросил Роланд. Он закрыл глаза и расслабился от приятных ощущений массирования плеч. "Это ведь самый большой город на западе", прошептала Нейтингейл. "А уж по сравнению с пограничным городом, почему вы не хотите остаться здесь, в этом благополучном и развитом городе?" "Здешний принцип управления для меня не подходит. Он слишком тонкий и сложный, а мне нужно заниматься другими делами. Так что моим отъездом мы сохраним здесь статус кво". Если бы я попробовал перестроить здесь всю власть, то нарвался бы на огромное сопротивление. Если бы я принялся жёстко подавлять восстания, то знать бы заговорилась и попыталась тихо меня убрать. Принц улыбнулся и продолжил. И, конечно же, самая главная проблема в том, что церковь имеет слишком большое влияние на жителей крепости. Так что было бы очень сложно заставить их принять ведим. Я же однажды говорил, что постараюсь сделать так, чтобы ведьмам было безопасно ходить по улицам. И в пограничном городе это теперь возможно. Да, мягко ответила Нэтингейл. Вы выполнили своё обещание. На третьи сутки ранним утром заявился Петров, притащив с собой лист. И Роланд принял его, как обычно, в холле. Ваше высочество, я принял решение. Дай-ка посмотреть, сказал Роланд и взял листочек. Как он и ожидал, в самом верху списка стояли крепостные, которые стоили 2 очка, около 800 человек. Также в списке была сотня коров и 3 сотни овец. Общей стоимостью в 900 очков. А остатки Петров добивал различными мастерами. Ваша королевская высочество, для вас годится такой расклад? Да, конечно. Ты ведь предоставил мне 3000 очков. Принц протянул лист назад Петрову. «Когда ты сможешь собрать этих людей и животных?» «Да, хоть сегодня. Но только в том случае, если и люди, и скот пока останутся на территории Хонисакл. Если вы решите перегнать их в пограничный город, то на это уйдет примерно недели две. Вот ты и организуй их перегон в пограничный город», – ответил Роланд, постукивая по столу. «Ты же торговец, сообрази караван». «Да, сэр». Петров заколебался на секунду. А мой отец можешь забрать его сегодня, рассмеялся принц и протянул Петрову пергамент. Если не видишь в этом никаких проблем, то распишись здесь и поставь отпечаток пальца. Это контракт заместителя. Петров прочёл лишь первую строчку и оживлённо затараторил. Вы правда обещаете предоставить право управления крепостью Длинной песни семье Хонисак? Пожалуйста, подождите минутку. Петров развернул пергамент и принялся быстро, но внимательно читать. Увидев, что Петров внимательно изучает контракт, Роланд молча кивнул. Одно из самых простых требований к заместителю было пристальное внимание к деталям в различных контрактах. Через некоторое время Петров поднял голову. То, что написано в контракте, и то, что вы сказали мне вчера, практически одно и то же. Но тут вот что. Он ткнул пальцем вниз контракта. "Ваша королевская высочество, разве я не должен написать здесь имя своего отца? Это ведь граф отвечает за всю семью Хонисакл". Роланд улыбнулся. "Конечно, нет. Это ведь с тобой мы обговаривали условия моего замещения. Поэтому именно твоё имя должно стоять внизу контракта". На момент Петров даже растерялся. Он просто не мог поверить в то, что сейчас услышал. Ваше высочество, вы ведь не хотите сказать? Да, именно ты будешь выполнять роль герцога и управлять этой крепостью, девнул Роланд. Если будешь хорошо выполнять условия контракта, то сможешь остаться на посту и после того, как я стану королём. Принц на секунду улыбнулся. Но если нарушишь контракт, то закончишь так же, как и Герцог. Раз уж я один раз уже сумел пробиться внутрь замка, то второй раз тоже смогу. Так что мистер Посол, давайте-ка работать вместе. Глава 122. Темницы замка герцога не были такими тёмными и сырыми, как тюрьма в пограничном городе. Может, герцог не захотел превращать свой подвал во что-то наподобие заброшенного дома, или просто не хотел дышать внизу сыростью. Темницы, честно говоря, были в какой-то степени чистенькими. Обстановка в камерах была разной. Некоторые камеры были пустыми. В некоторых стояли кровати, в других даже были шкафы, столы и подсвечники. Возможно, Герцог иногда держал в них кого-то из знати, поэтому должен был придерживаться простого этикета. Ещё Роланд нашёл абсолютно уникальную камеру в самом дальнем конце темницы. Внутри там стояла огромная, почти в половину камеры кровать, а с потолка свисали различные цепи. Оковы для рук и шеи, висящие на цепях, были обёрнуты в овечьи шкуры. А на стенах располагалось множество разных хлыстов. Кажется, Герц также решил углубиться в изучение некоторых аспектов, подумал Роланд. Жаль, что у меня нет времени остаться здесь и все аккуратно проанализировать. Лорд Халл, как самый ценный пленник, конечно же, находился в одной из самых лучших камер. Если не обращать внимания на толстые железные прутья, то вполне можно было бы сказать, что он находится в какой-нибудь роскошной спальне. Впрочем, в камере Лорд Халл находился не один, там еще был граф Тленовый Лист. Викант Вулф, старший сын семьи Дикой Розы и второй сын семьи Л. Таким образом, в темницах находились представители всех шести правящих семей, включая оставшихся в живых членов семьи Раен. Родственников герцога держали в соседней камере. Когда пленники заметили, что в темницу пришёл Роланд, они мгновенно вскочили. Не дав им шанса начать расспросы, Роланд заговорил: Я возьму с собой графа Охони Сакл. Мы его освобождаем. А насчёт остальных мы всё ещё ждём выкупа. Я отпущу вас, как только нам его заплатят. "Папа!" воскликнул Петров, увидев живого отца. Затем он увидел в камере своего друга и перевёл взгляд на Ролунда. "Ваше высочество, в списке людей на выкуп я не видел имени графа Элка. Если он умер на поле боя, то его титул должен перейти к старшему сыну. Но сейчас того дома нет. Поэтому Рене никто выкуп... выкупить не сможет. Пожалуйста, выпустите Рене. Он съездит домой и заплатит выкуп сам за себя. Я могу за него поручиться. Ты имеешь в виду Жака Меди, старшего сына графа Элка? Роланд покачал головой. Он уже вернулся домой и ещё вчера приходил со мной разговаривать. Но я не думаю, что он заплатит выкуп. Услышав это, Рене схватился за прутья решётки. "Почему?" Он сказал, что раз ты не смог уберечь отца на поле боя, то только ты виноват в его смерти. С чего бы ему такое говорить? Отца-то убил. Рене моментально замолчал. Ролонд не принял истерику парня всерьёз. «Ты хотел сказать, что вашего отца убил, очевидно, а я?» Принц подошел ближе к камере. «Перед наступлением демонических месяцев твой отец отправил в мой замок на летчиков, которые попытались сжечь наши продуктовые запасы», — сказал он. «А теперь он еще и отправился на поле боя на стороне герцога, собравшись вторгнуться на мою территорию с помощью своих рыцарей. Я всего лишь...» контр атаковал, и теперь я вдруг убийца, разве убийца не Герца Крен, который отдавал приказы от твоему отцу, зная, что в случае провала его казнят. К тому же, если бы не заверение Петрова о том, что ты ничего не знал о поджоге моей еды, тебе бы тоже был бы уже мёртв. Ренне не знал, что сказать. Ваша королевская высочество, обеспокоенно спросил Петров. Вы убьёте Ренне, если его брат не заплатит выкуп? Нет, убивать я его не буду. Я же добрый, ухмыльнулся Роланд. Скорее всего, я возьму его с собой в пограничный город. Отработает там в шахтах лет 20 и освободится. А сколько вы за него хотите? Ну, он второй сын, так что титул ему не достанется, поэтому и цена за него будет меньше, чем за графа Понисакла. Если мне кто-нибудь выплатит за Ране 1000, то пусть идёт. Роланд с интересом взглянул на Петрова. А что ты хочешь заплатить за него? «Какую цену тысячу золотых роялов?» – вклинился в разговор граф Хони Сакл. «Ваш сын позже вам объяснит, что я имел в виду». Принц отдал сигнал, и они пошли на выход. «Давайте здесь внизу делать особо нечего. Раз уж он второй сын семьи Элк, то торопиться нет нужды. Можете спокойно съездить к себе домой и там над этим поразмышлять». Наконец, вся группа покинула тюрьму. Но когда они подошли к воротам замка, граф неожиданно остановился. Ваше высочество, я знаю, что Герцек поступил предательски, и нет ему прощения. Но ведь его жена и сыновья не виновны, может быть. Роланд не стал спорить. Я не собираюсь изгонять их или вешать. Я просто возьму их с собой в пограничный город и посажу в тюрьму там. И будут они сидеть там до тех пор, пока я не взойду на трон. Подумал, но не сказал принц. Сейчас делать по блашке женщине было неблагоразумно. Даже если они не виновны, освободив их, Ролонд только создаст в себе проблем из ничего. В конце концов, старший сын герцога может потребовать себе титул и крепость. Что ты сейчас сказал? Громко выпалил Шалафихал. В шоке уставившись на своего сына, открыв рот, Его Королевское Высочество не желает остаться в крепости Длинной Песни и хочет, чтобы ты управлял ею вместо него. Когда Петров и его отец добрались до замка Хоникасл, парень сразу же принялся пересказывать графу, что случилось за последние трое суток. Когда Шалафи Хал услышал про контракт заместителя, то не выдержал и вскочил со стула, быстро заходил по кабинету кругами. сражаясь с захлестнувшими его эмоциями. Отец, с тобой всё в порядке? взволнованно поинтересовался Петров. Итак, наши основные оппоненты это семья Элк. У остальных трёх нет ни возможности, ни сил, ни денег, так что они проблемы не представляют. Чего? Петров не понимал, куда клонит его отец. Ты сплошное разочарование, заявил граф. Ты так меня подвёл. Его высочество предоставил тебе такой шанс, а ты даже сейчас ещё не просчитал своего главного противника. Ты что, не удивлён? Ты о том, что принц почему-то хочет вернуться назад в пограничный город? Да, это странно, граф почесал бороду. Но это нас не касается. Сейчас важно то, что контракт настоящий. Конечно, настоящий, подумал Петров. Вряд ли принц решил устроить это всё, чтобы просто посмеяться надо мной. Что касается его странной любви к пограничному городу. Потом я выясню его истинные причины. Я бы никогда не подумал, что мой отец сможет так быстро принять новое положение дел. Я правильно расслышал, что тот парнишка Мидия, твой друг Шалафи вдруг вырос прямо перед Петровым. Отправляйся завтра и выкупи его. «Ты согласен на то, чтобы я потратил тысячу роялов на Рене?» Петров слегка ошалел. «Ну-ка подумай. Граф Элк умер, а его старший сын выкупать Рене не спешит. Во время битвы семья Рене потеряла всего лишь несколько рыцарей, так что они сейчас практически в порядке. Как только Жак Миди примет титул графа, он тут же попытается занять твое место в крепости. И да», — заявил граф. Жак Меди не захотел выкупать брата, потому что считает, что тот будет для него угрозой. «Да, это похоже на правду», – Петров молча улыбнулся. Он знал, что его отец прав. Рене с самого детства занимался на копьях и мечах, и по духу был к своим рыцарям намного ближе, чем испорченный и развращенный типичной для знати жизнью Жак, который даже и не выглядел как полноценный лорд. Несмотря на то, что Рене упорно твердил, что хочет стать рыцарем, все понимали, что наследовать титул у него-то и не получится. Но теперь старый граф Элк убит, и кто мог с уверенностью сказать, не захочет ли Рене присвоить себе титул и не наймёт парочку рыцарей для убийства старшего брата? Так зачем Жаку выкупать того, кто в будущем может представлять для него опасность? Я не думаю, что мой друг так бы поступил, заявил Петров. Может быть, но представь, как Спалашивцев Жак, узнав, что его брат теперь на свободе, принялся объяснять Шалофи. Что касается выкупа, можем предоставить принцу ещё рабочих. Я уже и так отдал за тебя принцу много наших рабочих. Если вдруг отдам ещё, то нам самим может и не хватить. Не беспокойся насчёт этого. Знаешь же, что сейчас на севере творится бардак, уверенно заговорил граф. Большинство воинов всех четырёх королевств были убиты в битве под Гермесом. Так что лорды повсюду стали принуждать своих людей вступать в армию. Ну, крестьяне и подались в бега. Можем приютить некоторых. Так мы даже в итоге сэкономим. Услышав эти слова, Петров сообразил что его отец был не худшим бизнесменом, чем он сам. По крайней мере, в бизнесе игра в Хонисакал был куда лучше, чем на поле боя. Глава 123. Шёл уже четвёртый день с того момента, как Роланд захватил замок. Сегодня он приказал собрать в большом зале всю знать с ближайших земель. Несмотря на то, что большинство людей были уже в курсе, Роланд всё равно считал, что ему следует лично сообщить всем что теперь на западных территориях новый правитель. После того, как он объявил о своём намерении вернуться назад в пограничный город и оставить старшего сына семье Хонисакал управлять крепостью в своё отсутствие, толпа вдруг взорвалась обсуждениями. Конечно, никто не осмелился подняться и протестовать. В конце концов, голова покойного герцога всё ещё висела над главными воротами города. Также люди знали, что король Тимати понес огромные потери в бою и сейчас не сможет выслать армию в крепость Длинной Песни. Более того, всех рыцарей, служащих семье Хонисакл, уже выкупили, а за других принц выкупа пока не получил. Так что вполне мог забрать этих рыцарей, так же как и наемников, с собой в пограничный город. Роланд Хонисакл планировал, что отправит всех наёмников на работу в шахты, чтобы они смогли выкупить свою свободу. Рыцарям же можно было предложить другую работу. Они, по крайней мере, были все до единого грамотны, поэтому их вполне можно было использовать в качестве учителей. Естественно, эти рыцари до конца своей жизни больше не будут иметь право брать в руки оружие. Если всё провернуть именно так, то у семьи Хони Сакал будет достаточно войск, чтобы обороняться от натиска остальных четырёх знатных семей. Да и на защиту крепости люди останутся. А что касается тайных внутри крепостных сговоров, об этой проблеме я должен позаботиться Петров. За последние несколько дней Роланд отправил в пограничный город нескольких сбунтовавшихся жителей, которые перед зимой сбежали в крепости Длинной песни. Некоторые из них погибли здесь от холода и голода. Оставшиеся в живых, включая бывшего финансового министра Феррера, предстанут перед судом в пограничном городе. Единственное, о чём сожалел Роланд, было то, что он главный злодей, ответственный за поджог его припасов, граф Миди, был уже убит на поле боя. Сегодня движение между пограничным городом и крепостью Длинной песни было наконец полностью восстановлено. Это означало, что к концу следующей недели по реке отправится множество кораблей, которые доставят в пограничный город нужные Роланду товары. Принц прикинул, что в ближайшее время баров будет очень занят. Ему выделили достаточное количество оставшихся после герцога золотых монет. И теперь Баров должен был обеспечить жилье для множества будущих мигрантов. К тому же принц еще не знал, построил ли Карл достаточно деревянных домов или еще не успел. Обдумывая эту проблему, Роланд очень сильно хотел все бросить и отправиться назад в пограничный город. Ведь ему же еще предстоял запуск огромной фермерской компании. После того, как слуги организовали крепостной знати ланч, Роланд собирался было поспать. Но вдруг его стража объявила о нежданном и особом госте. К Роланду заявился сам первосвященник крепости Длинной песни. Когда Роланд об этом услышал, из него вдруг улетучился весь сон. Крепость Длинная песня довольно сильно отличалась от пограничного городка. Здесь церковь давным-давно имела большое влияние. Поллотово здесь не только было здание церкви, но ещё и назначенный первосвященник. Собственно, это и было одной из тех причин, которые заставили принца сделать выбор в пользу возвращения в пограничный город. Лешко муж сильное влияние имела церковь на здешних жителей, так что те запросто могли шпионить в её пользу. Здесь было гораздо сложнее изменять мнение жителей относительно ведьм, а подвергать Своих ведьм риску Роланд не хотел. Для начала нужно устранить отсюда церковь, а потом вводить какие-то реформы относительно ведьм. Для церкви не было чем-то необычным обращать внимание на смену правителя крепости. Поэтому Роланд на самом деле давно уже ждал, пока к нему заявится её представитель. Но он не ожидал, что пошлют они самого первосвященника. Так как его статус относительно других служителей был гораздо выше, первосвященник принадлежал к группе самых могущественных людей в крепости. Его зона влияния была практически такой же, как и у герцога. Рулонд подумал и решил встретить гостя в главном холле. На первый взгляд, первосвященнику Тайло было около 40 лет. И он был одет в типичные для церковных служителей одежды. Под голубой рясой у него виднелась белая туника, что придавало священнику почти аристократический вид. Если бы Роланд не был членом королевской семьи и не водился с ведьмами, то вполне мог бы считать, что разговор с таким человеком это великая честь. Естественно, что С собой у первосвященника был качественный божественный камень воздаяния. Поэтому ещё до встречи с ним Роланд приказал Нэтингею держаться подальше от него, чтобы не допустить неприятных инцидентов. После того, как Тайло поприветствовал принца, Роланд жестом указал ему на стул и приказал принести чай. Неважно, как на самом деле Роланд относился к священнику, демонстрировать он должен был только дружелюбие. «Ваше Королевское Высочество, я здесь как представитель нового святого города», с улыбкой произнес Тайло. «Теперь вы настоящий правитель западных территорий. Да пусть Бог благословит вас». «Спасибо», – расслабленно поблагодарил его Роланд. «Кажется, вам совсем без разницы, что я избавился от герцога Райана и захватил его крепость. Мы редко вмешиваемся в мирские конфликты». Нужен хороший правитель, чтобы и люди жили хорошо. В церкви не важно, в какой семье он родился, простой или королевской. Если честно, то я даже думаю, что у церкви по этому поводу меньше всего предрассудков. В конце концов, я всего лишь сын фермера. Но, как видите, стал первосвященником, тайно улыбнулся. Простите, лорд, но я ни за что не поверю, что фермер может стать герцогом. Я ведь прав, Но ну, если фермер поднимет восстание и победит королевскую семью, то он и королём ему сможет стать, подумал Роланд. Но вслух сказал совсем другое. Зачем тогда вы сегодня пришли? Просто передать благословение? Нет. Благословение было только частью того, ради чего я пришёл. Я хочу предложить вам сотрудничество. Сотрудничество? Какое ещё сотрудничество? Мы сможем обеспечить вас нужными вам ресурсами для расширения ваших территорий или усиления вашей армии. Погодите-ка, нахмурился принц. Вы же только что сказали, что церковь редко вмешивается в мирские дела. Редко не значит, что никогда, заявил первосвященник. Я сказал лишь то, что пока здешние люди живут мирно и благополучно, мы влезать не станем. Ну вот, грязня вашего брата Тимоти с вашей сестрой Гарсией уже давно не тайна. Из-за неё на Юге сейчас царит разруха и нищета. Поначалу мы думали, что Тимоти станет мудрым и уважаемым королём, но теперь очевидно, что он на эту роль не годится, а вот вы годитесь. Роланд молча задумался. Кажется, церковь в самом деле хочет, чтобы именно я взошёл на трон. Ну и почему? Он не заметил, как произнёс последнее предложение вслух. Пока первосвященник не стал на него отвечать. Вы повели жителей пограничного города и дали отпор демоническим тварям, и смогли продержаться в городе всю суровую зиму. Это доказывает вашу храбрость и умение. По тому количеству еды, что вы заказали в вашем городе, можно понять, что умереть от голода вы своим горожанам не позволите. Получается, вы добры. Это как раз три черты, которые должен иметь каждый знатный человек. К тому же, вы ещё и королевской крови. Вот все причины, почему мы выбрали именно вас. Роланд не поверил ни единому слову первосвященника. Но сказанное, по крайней мере, подтвердило одно: Несмотря на то, что пограничный город стоял совсем на отшибе страны и зимой был чем-то вроде независимого городка, церковь с него всё же глаз не спускала. Ну и как же вы сможете помочь? Неужели вы выделите мне армию судей? Несмотря на то, что мы хотим прекратить войны на юге как можно скорее, но если мы отправим туда армию судей для подавления войн, то заработаем лишь негодование знати. Поэтому помогать можем только материально. Первосвященник достал из кармана две таблетки, чёрную и красную. На обеих был вытравлен знак Святого города. Вот наш эквивален в вашем снадобьем, которые производят алхимики. Красная таблетка на время сделает ваших воинов сильнее, а чёрная сможет подавлять боль и холод, чем увеличит их выносливость в несколько раз. С этими таблетками ваша армия может стать непобедимой, а церковь возьмёт с вас за них только чистую стоимость материалов. На момент он замолчал. Один золотой рояль. Эти две таблетки я даю вам бесплатно, как знак того, что я готов сотрудничать, и моё заявление правда. А на какую выгоду вы надеетесь? Вы хотите распространить влияние церкви и повсюду понастроить много новых храмов? Конечно. Мы будем очень рады такому развитию событий. Но наша главная цель это окончание войны. Пока люди будут жить в мире, они сами будут приходить под крыло Господа. Рулон протянул руку и взял предложенные таблетки. Звучит замечательно. Впрочем, на данный момент я не заинтересован в том, чтобы с боем отбирать у Тимати корону у Грейкасла. Они оба, Тимоти и Гарсия, мои родные, так что я не хочу причинять им вреда. Я понимаю вашу точку зрения, спокойно улыбнулся первосвященник. Но иногда даже семейные узы не могут остановить желание обладать властью, особенно в том случае, когда человек лишь ступенька для восхождения на трон другого. Эти таблетки только начало. У нас, в общем-то, хватает возможностей помочь вам по-разному. Если решитесь принять нашу помощь, то приходите в церковь и найдите меня. Договорив, он встал и поклонился. Я полностью ознакомил вас с желаниями церкви. Пусть Господь благословит вас, ваше королевское высочество. Глава 124. Я никогда раньше не видела, чтобы вы так много врали, заявила Найтингейл. оказавшись из своего тумана сразу же как Тайло ушёл. А что насчёт первосвященника церкви, поинтересовался принц. Смогла определить, говорил ли он правду. Нет, мой дар был заблокирован его камнем воздаяния, и я чувствовала только огромное облако тьмы там, где он стоял. К несчастью, Роланд не мог обращаться с первосвященником так, как он это делал по отношению к простой знати. Он положил на стол подаренные ему таблетки и спросил, «Скажи, пожалуйста, а эти таблетки в самом деле такие чудодейственные?» Увеличить сопротивляемость боли можно было и с помощью морфина. А что касается физической силы? Наверное, таблетка каким-то образом увеличивала способность тела вырабатывать адреналин. Но как церкви удалось изготовить эти вещества и поместить их в таблетки? Если бы церковь была настолько технически развита, то она давно бы уже завоевала весь мир. Погодите-ка. Роланд вдруг застыл от осознания. А не могли ли они сделать это с помощью магии? Ты же видишь потоки магии, не так ли? Он вдруг взглянул на Найтингейл. Ты видишь в этих двух таблетках хоть какие-то следы магии? Найтингейл положила таблетки к себе на ладонь и внимательно на них уставилась. А потом вернула их назад и сказала: "Магии тут не видно, но мне кажется, что они чем-то напоминают божественный камень воздаяния". Камень воздаяния? Рулонт вообще ничего не понял. "Да", кивнула ведьма. "Вы же были в моём туманном мире. Он чёрно-белый, но простая чернота очень отличается от черноты, вызванной камнями воздаяния". Я чувствую, что от камня исходит какая-то пустота, словно он пытается поглотить всё вокруг себя. Я не знаю, как это описать. Что-то вроде чёрной дыры. Или как будто там вообще ничего нет. Нибытия? Да, именно. Пострая чувство небытия, ведьмо кивнула. Вот и от этих двух таблеток у меня такое же чувство, но оно не такое сильное. А ещё оно не круглое, а какое-то странное, словно волокнистая. А это не бытьё может повлиять на твой дар. На Этенгелу ещё раз взяла таблетки и внезапно исчезла вместе с ними в тумане, но сразу же появилась вновь. Кажется, они никак не влияют на магию. Думаю, лучше взять кого-нибудь приговорённого к смерти и на нём опробовать эти таблетки. Роланта аккуратно завернул таблетки в бумажку, а затем положил их в карман. Никогда бы не подумала, что церковь так хорошо к вам относится. Усевшись рядом с принцем, подавленно заявила она Атингейл. Я уверен, что если бы он не носил с собой камень воздаяния, то ты бы почувствовала, что 9 из 10 его предложений это ложь, с презрением заявил Роланд. В конце концов, тут главное вот что: то, что предлагает церковь, никак не сходится с тем, что она за это хочет. Почему? Ну, вот смотри. Они хотят больше храмов, больше верующих, принца или короля, который завоёвывает власть только с помощью церкви, и поэтому должен везде вести религиозную пропаганду. В стране со стабильной политической ситуацией легче всего обращать людей в свою веру. Если случится война, то церковники и те, кто живут в монастырях, будут объявлены дезертирами, и знать попытается обобрать их сер до нитки. Они могли ли вы им понравиться просто за то, что можете обеспечить их людям мирную жизнь. Я так не думаю, покачал головой принц. Стабильность достигается с помощью единства и равновесия. Даже если король не будет воевать только потому, что ему захочется каких-либо удовольствий, то люди в его стране всё равно станут жить лучше, чем те, кто живёт в воюющей стране. Было бы неудивительно, если бы церковь решила поддержать моего брата Тимоти Впрочем, неудивительно было бы и то, что если бы они решили пройти за Гарсией. Но вот что странно, они пришли ко мне и предложили своё сотрудничество, особенно после того, как Гарсия выиграла бой против Тимати. Если бы сейчас церковь предложила свою помощь Гарсие, то, боюсь, меньше, чем через 6 месяцев, вся восточная территория королевства была бы под управлением королевы Клеруотр. И мне бы пришлось имеет дело с огромной вражеской мощью. Они решили поддерживать не самого сильного, а самого, по их мнению, внушаемого кандидата. Эта ситуация может принести церкви много пользы. Представим, что я принял их предложение. И вот и без того сложная ситуация с двумя правителями в этой стране становится ещё более хаотичной. Трехсторонняя война выльется в упадок рождаемости. быстрое обнищание. И пока война будет длиться по всей территории страны, окончить её будет не так-то просто. Какой от этого церкви прок. Можно и не говорить, что они не смогут заполучить новых верующих. Можно даже предположить, что все выстроенные церковью в городах храмы снесут под частую. Кажется, вы не до конца понимаете ход мысли знати. Они постоянно всё искажают и выворачивают вздохнула Нейтингейл. Ну, рассмеялся Роланд. Я же всё-таки не знать. Нейтингейл нахмурилась и пристально уставилась на принца. Интересно, каким образом сказанное это чистая правда? 3 дня спустя Роланд наконец полностью выгреб из замка и библиотеки всё ценное и теперь собирался отправиться назад в пограничный город по реке. Обстановка по берегам Красноводной реки за последние несколько дней изменилась. На территориях около пограничного города, который Анна очистила огнём, копошилось множество людей. По их одежде можно было предположить, что они были первыми пригнанными в пограничный город крепостными. На территории около непроходимого горного массива выросло множество простых деревянных домов. Заметив в домах кое-какое движение, Роланд пришёл к выводу, что там Уже поселились семьи его новых крепостных. Эти люди поколениями были прикованы к одной и той же земле, их дети уже рождались со статусом крепостных. Поэтому у них не было никакой надежды на то, что когда-нибудь они станут жить не так однообразно и бедно. Их мотивацией для возделывания земель было не искреннее желание, а страх наказания. В результате продуктивность их труда была просто-напросто смехотворной. Рабство было, без сомнения, одним из главных врагов индустриального развития, и поэтому его нужно было отменить. Впрочем, Роланд не собирался вот так просто освобождать всех рабочих. Он хотел предложить им выход, чтобы они увидели надежду в том, что смогут заработать свою свободу. Даже если для этого мира такой вот добрый мастер который обещает своим рабам свободу за хорошую работу, будет удивительной новостью, Роланд не думал, что слухи об этом наделают больше беды. Остальная знать, скорее всего, решит, что Роланд просто-напросто очень добрый, вот и все. Роланду всего лишь нужно подождать некоторое время. А затем он полностью устранит рабство. Причем тогда особо сопротивляться-то никто не будет. Зона после пирса была усеяна торговыми суднами. Было очевидно, что такой маленький пирс не может сопротивляться с нагрузкой. К счастью, маленький город был построен по другой технологии, поэтому ему для швартовки не нужен был док. Немного подумав, Роланд решил, что в ближайшее время следует заняться усовершенствованием сдешнего порта. Когда он наконец вернулся в свой замок, то даже отдыхать не стал. Вместо этого Роланд сразу же отправился в свой кабинет и позвал туда Барова, чтобы тот доложил о том, что происходило в пограничном городе за время отсутствия Роланда. Министр-помощник уже давно приготовил отчёт. Так что сейчас ему только леش оставалось вынуть из кармана свиток и развернуть его на длинном деревянном столе. Ваша королевская высочество, количество материалов, которые вы сюда отправили, меня напугало. Баров слегка улыбался, что с головой выдавало его истинные мысли. 12 моих помощников целую ночь считали монеты, которых, кстати, оказалось больше 14.000 золотых. Это равняется годовому доходу у некоторых из больших городов. Наверное, Герцк собирал эти монеты на протяжении 20 лет или даже больше, подумал Роланд. И большинство из них однозначно наворованы или заработаны нечестным способом. Нужно накупить на них еды. стали и вложиться в мои машины как можно быстрее. А драгоценные камни, какова примерная цена камней и изделий ручной работы? Я ещё точно не подсчитал, но примерная стоимость будет около 10.000 золотых реалов. Но если бы мы выставили их на аукцион где-нибудь в столице, то заработали бы намного больше. Но сейчас они все лежат в подвалах вашего замка. Баров на секунду остановился. Кстати, «Наших уже имеющихся комнат для хранения еды не хватает, так что я предлагаю вам увеличить территорию замка и построить на ней новые хранилища, причем не только для еды». Глава 125. «Что ты мне можешь сказать про людей, которых они отправили?» – поинтересовался Роланд. «Точно. Взгляните, пожалуйста». Министр-помощник ткнул пальцем вниз пергамента. «Уже сейчас в пограничный город прибыло около 1100 человек, И большинство из них принадлежит крепостному сословию. Согласно вашему приказу, их всех разместили вне пределов города. 35 ремесленников отдали под управление Карла и поселили в домах в районе новой цивилизации. Барву с трудом удалось выговорить непривычные слова. Но ваше высочество, а так и должно быть. Вроде вы говорили, что тот район предназначен для проживания, а в нём ведь Люди, которых я отправлял разносить слухи о безопасном городе для ведьм, ещё не вернулись, да и прогресс у них идёт намного медленнее, чем я предполагал. Так что мы вполне можем отдать несколько домов семьям ремесленников. Если что, потом просто построим новые. Рулонд надеялся отремонтировать весь пограничный город и со временем заменить там все деревянные и глиняные дома на кирпичные, при этом организовав широкие улицы Ему не нравилось, что сейчас в городе существовали улицы настолько узкие, что там едва могли разминуться два человека. Понятно, кивнул Баров. Ваше высочество, и еще я ещё и слышал, что сюда вроде уже гонят много коров и овец. Ага, это правда, но они дойдут не сегодня. Я специально сделал так, что пастухи пригонят сюда скот только через несколько дней. Их мы отправим на луга между западными стенами города, лесом и горами. Ту зону вполне можно превратить в пастбище. Там нужно разобрать разрушенную и восстановленную часть стены, чтобы сделать там ворота. В конце концов, стена нужна только во время демонических месяцев. Теперь у Ролленда наконец-то было достаточно людей и денег, чтобы проскользнуть через бутылочное горлышко и дальше развивая город, прибегнуть к ещё большему количеству своих знаний. Он позвал одного из стражников к себе в кабинет и приказал Иди найди Карла, скажи ему, чтобы пришёл ко мне в главный кабинет. Думаю, Карл сейчас либо в шахте, либо на новой территории за городом. Через полчаса Карл вошёл в кабинет и поклонился Роланду. Ваше высочество. Роланд впервые увидел каменщика около 6 месяцев назад, и как только он его нанял, Карл мигом превратился в самого занятого мастера в городе. Сначала он должен был наблюдать за строительством городских стен. Потом занялся домами в новом районе и временными деревянными лачугами для новых жителей пограничного города. Ему было всего 35 лет, но его волосы уже слегка были тронуты сединой, а кожа потемнела от постоянного пребывания на солнце. Но тот огонь, который Роланд заметил в Карле при первой встрече, до сих пор горел в глазах мужчины. Но теперь он стал ещё жарче. Видимо, правду говорили про то, что новая обстановка может изменить человека. Ещё только 6 месяцев назад Карл аккуратно старался сделать вид, что его нет в комнате, чтобы не навлечь на себя лишних проблем. Теперь же он, как опытный начальник, у которого в подчинении было множество людей, даже простыми жестами излучал дьявольскую уверенность в себе и силу. Роланд ценил в нём то, что Карл всегда был готов прислушиваться к другим людям. Принц широко улыбнулся в ответ на приветствие. «Пожалуйста, сядь, взгляни-ка на это!» Он протянул Карлу несколько набросков, которые нарисовал ранее. «Видишь ли, мне нужно, чтобы ты для меня построил кое-что еще. Вот это здание похоже на склад. Думаю, если мы построим его на своях, то обезопасим здание от наводнений». Карл скользнул взглядом по первому чертежу, а затем переключился на второй. Взглядевшись, он поинтересовался. А должно быть это печь? Да, мне нужны ещё пять таких рядом с северной шахтой. В них будут жечь цемент и обжигать глиняные кирпичи. В общем, тебе сейчас нужно найти подходящее для строительства место, в которое можно будет легко доставить ресурсы. Только ищи место с запасом, позже нам, возможно, потребуется построить ещё больше печей. Понял. Теперь Карл переключился на последний набросок и сразу же нахмурился. Это канализация? Нет. Тут же и крыша, и стены. А вот это выглядит как озеро. Ваша королевская высочество, я, кажется, вообще не понимаю, что вы от меня хотите, Роланд рассмеялся. Это просто туалет. Он, кстати, твой самый приоритетный в постройке проект. Туалет? Карл задумался. Ваше высочество, а где вы хотите их построить? У вас ведь в замке для этого есть комнаты с горшками, которые регулярно вычищают ваши слуги. А большинство городских жителей даже горшки не используют. Они просто испражняются прямо во дворах своих домов. Да и новые крепостные, они делают ещё проще. Испражняются в реку, которая сразу же и уносит их э отходы жизнедеятельности. Так вот, что это был за запах, который я услышал сегодня на причале. Роланд затряс головой, пытаясь отогнать нехорошие мысли. Ну раз так, то нам нужно избавить их от этой плохой привычки как можно скорее. Э, -э Плохая привычка. Карл очевидно не понимал, что принц имел в виду. Для простолюдина, который привык мочиться где угодно по первому зову, будет очень сложно понять, что же такого хорошего в том, что можно ходить по городу и не бояться наступить на мыслянах мыкнул Роланд. Ладно, тебе остаётся только построить всё согласно чертежам. Я уже набросал примерные размеры, так что тебе же работы меньше. Около деревянных лачуг Нужно построить, по крайней мере, четыре туалета, пара парами. Канава должна быть выстроена из кирпичей, а крыша и стены туалетов из дерева, так сэкономишь цемент. Ваше высочество, построить туалеты бок о бок это медленно заговорил Карл. Он очевидно думал, что обсуждать такую грязную тему с принцем было проявлением неуважения к Роланду. А что мы будем делать, если люди не захотят ими пользоваться? Я просто издам несколько приказов, которым Они должны будут подчиняться. Просто построй туалеты, а остальное я сделаю сам. Ну ладно, раз так, ответил Карл, качая головой. Я хочу обсудить с вами кое-что ещё, Ваше королевское высочество. Ну, говори. Гильдию каменщиков распустили, так что без работы в столице осталось много моих коллег, которые хотят куда-нибудь оттуда переехать. Я бы хотел написать письма нескольким людям, которые знают, куда я уехал, и попробовать нанять их сюда, в пограничный город. У них у всех разные специализации. Например, ведь печи лучше всего строят леса. Но вот я не знаю, ваше высочество. Это вообще не проблема, мгновенно заявил Роланд. Я найму всех каменщиков, которых ты убедишь сюда приехать, и заплатят им соответственно их опыту и умениям. Они смогут работать с тобой в ратуше. Спасибо за вашу щедрость. Карл снова поклонился и вышел. Как только каменщик покинул кабинет, Роланд... Уселся и принялся записывать свой план по управлению крепостными и то, как он хотел упразднить рабский строй. Население пограничного города стало расти с чудовищной скоростью, и спада пока не предвиделось. Но если население будет зависеть от импортируемой еды, то город станет голодать, если вдруг случится какое-то бедствие и торговые каналы перекроются. Поэтому наряду с развитием индустрии нужно было приниматься и за развитие агрономии. Причем она имела даже больший приоритет. Пограничный город должен выйти на самопропитание как можно быстрее. Принц думал, что как только он воплотит в жизни свои идеи, то превратит крепостных в фермеров. Те станут сеять улучшенные лифс семена. И прибрежная зона красноводной реки превратится в поля золотой ржи. А что касается приоритетов постройки туалетов, это тоже напрямую касалось агрономии. У него было всё: люди, семена, земля, но не хватало ещё одной вещи удобрений. Роланд знал, что производство удобрений из человеческих и животных экскрементов было очень трудоёмкой задачей. Нужно было регулярно вычищать выгребные ямы. Рассчитывать на человеческий навоз было, впрочем, не совсем удобно. Но на данный момент Роланд не имел никакого понятия, как же производить удобрения в большом количестве на заводе. Так что он был вынужден рассчитывать на так называемый органический натуральный ресурс. Впрочем, таким ресурсом в его прошлом мире пользовались довольно долгое время. Некоторые страны использовали его даже в 20 веке. Множество людей здесь ничего не знали об удобрении. Большинство из них считало экскременты чем-то грязным, так что никто из них и не задумывался над тем, что кроме мерзкого запаха из экскрементов можно извлечь пользу. Для возделывания полей здешние фермеры использовали трёхступенчатую систему: весенний период сева, осенний и период отдыха. Это было сделано для того, чтобы не истощить фертильность земли из-за постоянного использования.